Глава 36. «Строптивое чудо» Натали. После замечательного завтрака в душевной компании мы снова приступили к рисованию. Парни заняли свои вчерашние места. Со мной опять остались Ирнел и Микаэль. А Брендон с Денизом посвятили время тренировкам в тренажерном зале, куда их любезно пустила Роза. «Сколько дней тебе примерно надо, чтобы закончить картину?» — с интересом спросила меня подруга. «Еще дня четыре», — прикинула я. «Послушай». «Думаю, будет удобно, если ты останешься у меня на это время. Еда здесь нормальная, все условия созданы, зато не нужно будет тратить время на дорогу туда-сюда. Вдобавок, здесь ты со своими парнями можешь разместиться с комфортом, не ютясь в одной комнате», — предложила Роза. Я пожала плечами. «Если тебе не будет это затруднительно, то особых возражений у меня нет». «Вот и отлично!» — обрадовалась Роза. «Пойду отдам распоряжение насчет вас, своему управляющему». А мой управляющий на все это лишь одобрительно кивал. Вы все делаете правильно? Негромко заверил он меня, когда госпожа Амаха удалилась. На такой приятной волне я приступила к творчеству. Эскиз был сделан еще вчера. Теперь наступила очередь для так называемого подмалевка. Это был первый живописный слой, на котором надо было прорисовывать объекты, придавая им объем, выделяя освещенные теневые части. Через час напряженной работы я дала своим натурщикам 15 минут, чтобы размять мышцы. Затем последовало еще полтора часа активного творчества, и Роза позвала нас всех на обед. Во время этой трапезы я оказалась в центре внимания. Роза с большим интересом расспрашивала меня про мой родной мир. А внимательнее всего мои ответы выслушивали сама Роза, мои невольники и Джереми. Когда мы вернулись к нашему художественному делу, я попросила Джереми и еще трех гаремников выйти из бассейна и расположиться перед бортиками. Так сказать, на суше. Подумала, что им, наверное, тяжело так долго находиться в воде. Вы усложняете себе задачу, неожиданно заявил на это мой будущий невольник, причем с явным неодобрением. Не спорь с госпожой Рэми, одернула его Роза. Я Джереми, госпожа Маха, парировал гаремник. Ну вот за что на мою голову свалилось такое строптивое чудо! горестно всплеснула руками Роза. Поскорее бы Натали закончила картину, чтобы передать тебя новой хозяйке. Парень отвернулся и ответил. «Простите, госпожа маха, я еще до сих пор не привык, что меня дарят как вещь». От его слов мне было не по себе. Вся приятная атмосфера творческого подъема немного померкла, утратив яркость и беззаботность. «Не расстраивайтесь, госпожа», — тихо прошептал мне Эрнел. «Вы ему очень понравились, и он с нетерпением ждет, когда сможет уехать из этого поместья вместе с вами». «Ему здесь плохо?» — также тихо уточнила я. «Он чувствует себя лишним». И его не привлекают такие зрелые женщины, как Роза. А вы очень даже в его вкусе. Но у него есть один большой недостаток. Он не умеет притворяться. Никогда не юлит и говорит только то, что думает. Пояснил Эрнел. Что бы я без тебя делала? С благодарностью посмотрела я на него. Значит, правдорубец. Есть вероятность, что Джереми окажется то еще занозой. Решила про себя, что сразу объявлю ему, дам вольную, как только смогу, А взамен попрошу как можно реже попадаться мне на глаза. Надеюсь, мы с ним сможем ужиться. В крайнем случае, наши разведчики его вразумят, успокоил Эрнел, прочитав мои мысли. Кстати, о разведчиках, посмотрела я на полуэльфа, вольготно разлегшегося прямо на траве. Микаэль, а кто ночевал со мной в кровати? И куда ушел спать третий из вас? Не на пол? Пол сухой, гладкий, без заноса и теплый. Он вполне подошел бы для сна, заверил блондин и добавил. Но нет. «Денис ушёл в комнату эрнела на диван. Я остался в твоей постели, поскольку мы с тобой легли в нее изначально. А Брендон тоже остался, потому что по жребию была его очередь. Все честно и логично». «И правда логично». Мягко хохотнула я и снова с головой ушла в рисование. А когда Роза объявила перерыв на ужин, Джереми опять меня удивил. Вместо того, чтобы направиться в обеденный зал, он решительно подошел ко мне. «Разрешите к вам обратиться, госпожа Натали?» Спросил брюнет, бурави меня пристальным взглядом серебристых глаз.